— Вот так, Кира, приходите в себя. Было первое, что я услышала, когда тьма отступила. Теплая и весьма приятная рука лежала у меня на лбу. Одновременно я ощущала, что вторая приятная рука бродит вдоль моего тела, оказывая магическое целительное воздействие. У меня побаливала голова. Тело немного ломило в разных местах. Но в остальном я чувствовала себя живой, и с каждой секундой все живее. А голос, произносивший спокойные, размеренные фразы, не был мне знаком. Но по сочетанию бархатности и твердости он мог конкурировать с голосом Рейнольда. Правда, не цеплял так, как голос дракона. «Да что за...» — инстинктивно среагировала я. Если бы я очнулась в больнице под капельницей, это было бы закономерно. Но вместо этого меня лечил какой-то маг. А магов вообще раз-два и обчелся. Хорошее отношения у меня лишь с несколькими. И этот голос мне не знаком. Значит, и его обладатель тоже. Я открыла глаза. Надо мной склонился высокий мужчина средних лет. Темноволосый с приятными крупными чертами и проницательным взглядом. — Ну вот, — почти ласково сказал он, — сразу видно, что вы уже почти здоровы. И все же я не рекомендую вам в ближайшее время бегать и прыгать, как ниндзя. Знаю, что вы способны на это. Было сломано несколько ребер. Им нужно время, чтобы срастись до конца, несмотря на лечение. Сотрясение мозга тоже лишь условно можно отнести к несерьезным травмам. Лежала же я на диване в собственной гостиной. Туда меня, очевидно, перенес этот мужчина. — Благодарю за лечение, — сказала я, одновременно ощупывая свое тело, мягко сканируя его. Попробовала сесть. — Да полежите вы! — поморщился незнакомец и тихонько надавил мне на грудь ладонью. — Ладно, сначала узнаем, кто он такой. — Похоже, он действительно меня спас, а значит, вряд ли представляет опасность прямо сейчас. Потом решим, что делать, когда я пойму, кто это. — Лежите. Мужчина глянул на часы. Еще хотя бы пятнадцать минут. Пока можем поговорить. Он встал. На нем было длинное серое пальто. Явно кинулся вытаскивать меня из взорвавшейся комнаты прямо с порога. Как проник в квартиру, непонятно. Он подошел к столику, где стоял графин с водой, налил ее в стакан и принес мне. Я обратила внимание, что движения у него какие-то немного ленивые. Такие бывают у наделенных властью уверенных в себе людей. Благодарю. Кто вы и как оказались в моей квартире? «И зачем?» — спросила я, отпив глоток воды и пристально глядя на него. «Меня зовут Иван Валентинович Гаврилов», — спокойно представился он. «Правда, в те времена, когда я родился, фамилий, как таковых, еще не было, а отчество звучало примерно так — Ванька, сын Вальки. Так что фамилию я взял по имени своего деда». И он, и отец были обычными людьми. Рождение мага в простой крестьянской семье было сюрпризом. Для меня самого. Пробиваться, понимаете ли, пришлось самостоятельно. Интересно, сколько же ему лет? И он собирается рассказать мне всю свою родословную? Подумала я. Маги живут пропорционально степени своей магической силы. Ведь наша особая энергия подпитывает тело. Чем сильнее маг, тем дольше он живет. Моему учителю семёну было около трехсот лет, когда он погиб. Этому, похоже, несколько больше. А значит, с уровнем магии у него все в порядке, даже более того. И как вы понимаете, Кира, проникнуть в ваши апартаменты не составило для меня труда. Вы ведь открываете двери магически когда не помогает простая отмычка, так? Я криво улыбнулась и кивнула. Вот и я. А вашу магическую защиту, которая должна была ударить меня током, я обезвредил. Я, видите ли, немного подольше живу на свете, и опыта в наших играх у меня побольше. Как оказалось, сделал я это все очень вовремя, как раз чтобы затушить пламя и вытащить вас из горящей комнаты. «Получается, не этот маг организовал похищение букета и покушался на меня», — подумала я. «Он вообще четвертая сила». «Четвертая, потому что выходит следующее. Есть я, охотница на драконов. Есть Рейнольд, дракон. Есть некто, укравший букет. Они же, вероятно, покушались сейчас на мою жизнь. И есть этот странный, неожиданный спаситель». Примерно такая своеобразная расстановка сил. «Скажите мне, Кира», — продолжил он, прежде чем я успела произнести хоть слово, «до того, как вы приехали домой и чуть не сгорели, не происходило ли еще чего-нибудь странного?» «Сначала вы скажите, Иван», — улыбнулась я, допив воду и протянула ему пустой стакан. «Он заботливо забрал его у меня», поставил на место и сел на стул возле дивана. «С какой целью вы пришли ко мне?» «Хотел осмотреть вашу тайную комнату». «Уверен, у вас есть такое место, где вы храните все ваши штучки-охотницы. Должно быть». «Что же, получается, он знает не только, что я маг, но и о моем особом роде занятий». «Интересно». «Не очень корректно». — ехидно улыбнулась я. — Похоже на шпионский взлом. — Совершенно верно. Но вы сама ведь не показали бы? — Можете не отвечать, я в этом уверен. Я хотел осмотреть ваши артефакты, сделать выводы о вашей квалификации. А потом, если бы меня устроило то, что я увижу, дождаться вас и поговорить. Вот так, как сейчас разговариваем потому что мне действительно не все равно, сможете ли вы выследить и убить дракона. И у меня есть к вам просьба». «Просьба?» — удивленно подняла вверх брови я, изумляясь еще и уровню его осведомленности. «Теперь еще удобнее», — усмехнулся он. «Раньше я мог лишь предложить вам некоторую помощь и надеяться, что вы согласитесь взамен исполнить просьбу». Теперь же я могу рассчитывать на благодарность за спасение, возможно, вашей жизни, вашего имущества и вашей миссии. Так ведь? Разумеется, я очень вам благодарна, — сказала я осторожно. Но как она будет выражена внешне, я смогу решить, лишь когда узнаю суть вашей просьбы. — А просьба очень простая, Кира, — рассмеялся Иван. — Я всего лишь хочу... Он многозначительно замолчал. «И чего же вы хотите?» Я также многозначительно подняла одну бровь. «Поговорить с драконом, прежде чем вы его убьете», — криво улыбнулся он. «И задать ему один вопрос. Сейчас вы спросите, какой?» «Разумеется. Вдруг ваш вопрос может повлиять на мою миссию. Тогда мне придется искать другие способы выразить вам благодарность». — Что же? — усмехнулся Иван. — Я скажу. Я хочу узнать, как и где он проник в наш мир, чтобы использовать этот путь для своей эмиграции. — Эмиграции? — Да, Кира. Прежде совершенно невозмутимый голос Ивана вдруг стал горячим. — Я хочу уйти в другой мир. Я один из лучших магов этого мира и мог бы побороться за то, в чем вы обвиняете драконов. Мировое господство, допустим. Но я хочу другого. Я хочу жизни среди подобных мне, в мире, наполненном магией, а не очередных технических новшеств. Я хочу творить магию свободно, не скрываясь, не пряча свои способности. Я уже не молод, даже по нашим меркам, и хочу дожить свою жизнь в условиях лучших для меня, чем здесь. Понять, как это — Жить там, где все дышит магией. Интересная мечта, задумчиво откомментировала я. Мне самой мысль, что можно уйти в другой мир, более магический, чем наш, никогда не приходила в голову. Иные миры были для меня лишь местом, откуда к нам может прийти дракон. Другого интереса они для меня не представляли. Вы еще поймете, Кира, насколько это важно, по-прежнему горячо сказал Иван. «Мне все равно, что вы сделаете с драконом. Можете убить его, можете отпустить на волю. Для меня дракон — лишь источник информации о том, где находится дыра в другой мир. Портал, как это сейчас называется. Или какую магию нужно сотворить, чтобы пробить грань между мирами?» Он помолчал, потом спокойнее спросил. «Поможете мне?» «Хм...» Я задумалась. В сущности, ничего особенно страшного в просьбе Ивана не было. Меня интересует наш мир, его благополучие. А если один, уставший от жизни маг, убежит отсюда в другой, то это уже не мои проблемы. Это проблемы этого мага и того мира, в который он попадет. Я не вижу существенных причин препятствовать вам, Иван. Но, может быть, есть другой, более дешевый способ для вас попасть в другой мир? «Нет». Он с досадой покачал головой. «Я испробовал все. Наш мир закрыт. В него никто не входит и никто из него не выходит. С тех пор, как в фантастике стали говорить о порталах, я искал их. Искал способы перенестись лично как-то по-другому. Но все бесполезно. Все это лишь фантастика. Единственные факты — это то, что в прошлом в наш мир приходили драконы. Время от времени. Потом иногда уходили. Ведь насколько мне помнится, золотого дракона, что почти уничтожил ваш орден, вы так и не изловили. И сейчас его здесь нет. Значит, он сумел уйти обратно. Вот этот путь я и хочу выведать у дракона, что явился сейчас. «Но зачем вам я?» – пожала плечами я. «Можете найти дракона самостоятельно и поговорить с ним?» И он, разумеется, сразу мне все расскажет, — рассмеялся Иван. Нет, Кира, не выйдет. Во-первых, я, конечно, отменный маг. Но у меня нет способа отыскать дракона, в отличие от вас, прошедшей обучение на охотницу. А во-вторых, опять же, в отличие от вас, мой разум не защищен. Дракон тут же прочитает мои мысли и сможет скрыться. У меня ведь нет вашего импланта. И уверен, вы не захотите поделиться им. Он пристально посмотрел на меня. В этот момент мне стало как-то неуютно под этим взглядом. Ведь сейчас мой такой спокойный спаситель опять казался немного одержимым. «Конечно нет. У меня последний имплант в этом мире», — ответила я, практически не погрешив против истины. «Поэтому мне только и оставалось следить за вами». «Обнаружить момент, когда вы задергались, то есть, похоже, дракон появился, и прийти просить у вас помощи», — закончил Иван. «Что конкретно я должна сделать для вас?» — уточнила я. «Просто не убивайте дракона сразу. Когда выйдете на его след и придумаете, как убрать ящера, свяжитесь со мной. Поверьте, я не заставлю ждать долго. Я приеду, если потребуется». Помогу вам обездвижить его. Или что там вы собираетесь сделать, чтобы обезопасить себя от дракона? И дальше я постараюсь вывести дракона на откровенность. Его губы сложились в нехорошей улыбке. — Как же это? — спросила я. — Вы хотите пытать дракона, если он не пожелает рассказать вам свой путь? По спине пробежал холодок, когда я представила как я накидываю таки на Рейнольда свои сети, а Иван, весь такой спокойный, подходит и принимается мучить беззащитного дракона магией или приспособлениями для пыток. Нет, когда-то я подрядилась убивать драконов, но не цинично издеваться над ними. «Нет, зачем же?» — ответил Иван. «Зачем так грубо? У меня припасены другие аргументы. Просто доверьтесь мне». Я понимаю ваши чувства. Пытать совсем не то, что убить. Знаю по себе. Обещаю, я не буду причинять вашему подопечному боль и прочее. Просто поговорю особым образом. По рукам Кира. Либо я даже не знаю, как вам выразить мне свою благодарность. Что же? Я вздохнула. Если я откажусь, этот настырный, одержимый другими мирами «Все равно будет преследовать меня незаметно и выйдет на след Рейнольда. Лучше держать все под контролем. Его открытая игра лучше тайной». «По рукам», — ответила я. «Кофе будете?»